Глава 17. Вечерние посиделки дома были несколько подпорчены кактусом. Смену на сегодня отменили, и Виктор разослал сообщение по телефону всему персоналу, что по нашей территории ходят те самые люди. Мы с Леной, конечно, обсуждали это сообщение. Точнее, чем это все закончится. Но пришли к единому умозаключению, что Эдвард Тойвович был прав. Работа для этой общины, считай, закончилась, а значит, это обычная проверка перед тем, как уйти дальше. По крайней мере, мы на это надеялись. Ну как мы? Маги. Да и наемники тоже. За несколько дней подобного карантина и запрета на производство запасы питания для магов и мутантов были изрядно опустошены. Подобное многих нервировало, особенно когда привык уже не скрываться. «Я думаю», — продолжила Елена, — «что кто-то из лидеров попытается выкрасть человека их организации, чтобы выяснить подробности. Я бы точно так сделала». «Поддерживаю», — мяукнул кактус, заходя на кухню. «Это полноценный язык, обладающий ценными сведениями. Но если они настолько ценят живую человеческую силу, то подобная выходка со стороны носителей симбионтов не останется незамеченной. Поэтому лидеры пропустят такой шанс получить полноценного информатора». «А если запугать его?» — предложил я. «Если маги настолько разносортные, неужели у кого-то из магических дворян нет телепата, способного взять человека под свой контроль?» Мои слова заставили девушку и кота посмотреть на меня с некоторым удивлением на лице и кошачьи моськи. «Магические дворяне!» — захохотал кот. «Это сказал тот, кто симбионтов называл паразитами? Вот умора!» Лена на удивление высоко оценила уровень интеллектуального юмора бывшего наемника. Хохотала весьма звонко, отчего мне стало крайне неуютно на собственной же кухне. Но вернулись мы к иному разговору, уже без Лены. «Миша», — мысленно начал я, — «что с моими магическими способностями? Ты про ту самую дымку, о которой говорил?» Кот запрыгнул на мои колени и, довольный своим грациозным прыжком, начал вылизываться прямо на мне. Да, пришлось ему рассказать и об этом, так как никто, кроме него, не мог мне про это рассказать без неудобных вопросов. «Так это не магия. Это вообще никак к ней не может относиться. У тебя не могут быть способности нюхача или псимага, чтобы понимать, что за человек рядом с тобой. Понимаешь?» «Почему не могут быть? Я же девиант, верно? А значит, мои возможности по определению могут сочетать то, что не может проявиться у обычных носителей». «Верно-то верно. Однако...» Кот перестал вылизывать и уткнулся носом мне в руки, словно зазывая начать его вычесывать. Пси-маги — это отдельная каста. Сложная и противоречивая. И симбионты у этих носителей достаточно специфичны. Поверь моему опыту, больше шансов, что пси-симбионт попросту был сожрал симбионта-мутанта в организме, чем они бы начали друг с другом дружить, создав сильного девианта. Утрировано, конечно, но, тем не менее, смекаешь, к чему я? «Понимаю, но что это было?» — продолжил упорствовать я. «Телекинез, скорее всего». «И то ты неправильно понял свою способность». «У меня есть пару заметок, но проверить это будет сложно». «Не особо понятно для меня», — ответил кактус. Кот свернулся клубком на моих коленях, не переставая думать. «Когда ты увидел шлейф за оболочкой человека, в которой узнал Аню, что ты испытал?» Не переставая чесать наглую животинку, Ян сначала посмотрел на Лену, которая упивалась новостями по телевизору, а затем... Отнимая руку от недовольного кота, который всем своим видом требовал продолжить массаж, ответил. «Как будто у меня появилось внутреннее чутье наподобное, и оно знает ее. Чувствует и тянется, как к носителю симбионта. Бред. Полный. Фактически это чем-то напоминает мое зарождение телекинеза, когда я был в полном боевом комплекте, скажем так», хмыкнул кот, намекая на свое прошлое человеческое тело. «И, скорее всего, ты пойдешь теми же тропами по верхушке пищевой цепи». «Как это? Ты владел телекинезом?» «С интересом посмотрел я на пушистого толстяка». «По большей части». Кот зарыл морду в лапы и принялся урчать. «У магов свой путь развития способностей. У девиантов он иной. Поверь, девиантов я на своем веку повидал много, и до опытов над моим телом тоже». Первоначально я научился определять среди людей носителей симбионта на манер того, что видел ты. У них была аура, такая полупрозрачная, как легкий дымок или пар. Затем я научился распознавать ложь, как в человеке, так и в носителе. С последними все гораздо сложнее. Кот оценил мой шаг как успех, был почти искренне рад, как мне показалось. Но на этом он не умолкал. «Видимо, ты идешь моим путем». «В целом неудивительно, но смотри вот на что, Ярослав». Кот потянулся и свалился с моих коленей. Звук падающего тела заставил дернуться Лену от неожиданности, но затем она схватила его и принялась жалеть. Такой результат устраивал кота. «Ты получаешь силу только после определенного скачка собственной энергии как мага. Это как, мне нужно питаться артефактами, как это делают маги, или сжирать эмоции людей?» С любопытством посмотрел я на кота. Как-то взявнул с каким-то странным утробным звуком, словно насмехался надо мной. В целом, так оно и было. Для того, чтобы я мог питаться эмоциями людей, мне нужно быть сильным магом. Но таким я никогда не стану, только потому, что девиант априори уступает магу в чистой силе способностей. Но, разумеется, это не соотносится с боевыми способностями, тем более что девиант может в той или иной мере совмещать несколько условных путей развития, создавая что-то новое, что недоступно другим. В этом наша сила. Возвращаясь же к подпитке от эмоций людей, только первоначальный маг может так делать. Точнее, действительно сильный носитель симбионта магического типа. А вот дальше кактус прошелся по моим способностям. То есть начал рассказывать, что меня может ждать предположительно. Все из-за того, что каждый организм по-своему индивидуален и как мутирует мой паразит. Стоило мне подумать о паразите, как кот недовольно заурчал. Деревенщина! Способность, которая и так, возможно, уже есть у меня, но никак не проявилась, называется «правда». По словам кактуса, после должного этапа развития я смогу считывать импульсы головного мозга своего собеседника, чтобы понять, врет он мне или нет, точнее, пытается ли он утаить от меня что-то и привирает или нет. Казалось бы, полезная вещь, но всегда было одно «но». От этой способности сильно выматываешься. Очень быстро, особенно когда уже умеешь ею пользоваться. Я пытался выставить в голове барьер, чтобы ограничить ее. После этих слов я невольно улыбнулся, ибо пользовался абсолютно таким же методом, чтобы закрыть свои мысли от него, что опять же подтверждало, что некоторые возможности у меня появились от изначального симбионта, который разделился на два организма. Но не получалось. Когда она переросла в нечто большее, я был неимоверно счастлив. А во что она переросла, не мог не спросить я. Ну, даже если подумать, что может заменить правду? Видение. Моя способность определить носителя объединилась со способностью правды. И я мог менять свои глаза, точнее, внутреннюю перегородку, чтобы видеть в людях носителей симбионтов, даже если они тщательно скрывают это. Точнее, не знаю, будет ли у тебя так, но по щелчку пальцев любое существо менялось перед глазами. И не по одному, а все сразу. Эта способность жестко сжирала мои запасы маны, но работала безошибочно. Люди, по большей части, были больше похожи на серые пятна. Я не видел их лиц, не видел их мимику и даже цвет волос и глаз. А вот носители были в своем обличье. Мутанты с зародышами мутации. Маги были со своими улыбающимися лицами. А дикие? Ярослав, мне порою кажется, что ты ничему не учишься. Дикие и так мутируют и не могут этого скрыть. Что за глупые вопросы? Мне стоило припомнить ему Вадима, блондинку, которую я убил, и ее друга, чтобы кот недовольно забурчал на меня, вынужденный согласиться. Но все равно он настаивал, что это, мол, аномалия, и к общему делу ясв на теле земли в лице диких это не имеет особого отношения. Но в итоге мы все равно пришли к тому, что я и хотел узнать. Да, магия нашла во мне свое начало. И чем больше я буду тренироваться, совершенствоваться и качественнее <как> питаться, как бы это странно ни звучало, тем быстрее я буду получать что-то новое. А само понятие «магия» было для меня чем-то совершенным, к чему хотелось стремиться. Ну, кто бы не хотел научиться колдовать, верно? Хоть в современном мире это понятие несколько иное. За оставшийся вечер мы с Леной нашли очень много общих тем для общения. Меня интересовало то, как она пользуется магией, то, как она контролирует нейроны в организме человека, а ее, как такой физически развитый уже не человек, как я, вообще живу, ограничивая свои желания. Под желаниями она имела в виду тренировки, ударила по сути, по больному. Но сошлись мы лишь на том, что те же спарринги, которые будут у меня против других наемников, и станут той самой отдушиной, которой я лишился, когда стал носителем. И вернулись еще к одной щепетильной теме, о которой я даже не знал. По идее, любое соревнование между наемниками, да бог с ним с наемниками, между членами любой стаи или клана, является чрезвычайно важным событием для носителей симбионтов. И с этим связано много традиций, которым все следуют неуклонно». «Дворянство проявляется во всем, как она меня уверяла, и в скором времени для меня должны пошить костюм. А вот носить ли его на повседневной основе, это уже будет сугубо моим делом». «Костюмы – пафос», – включился в разговор Кактус. «Надменные привычки надменных магов, которые навязали эту ерунду всем, кому только можно. И теперь с этим очень сложно спорить, чтобы самому не выглядеть недалеким болваном». «Но так и гласит кодекс», — начала спорить с ним Лена, убирая животное с колен на пол. «Сам же знаешь. И точно сам носил». Вот тут она оказалась права. Зацепила кота знатно. Но он принял оборонительную позицию, объяснив нам некоторую разницу шикарного костюма, который носил он, и полной безвкусицы, которую носили остальные. «Приталенный костюм, который только с виду казался неудобным» но сама ткань и пошив позволяли мне без каких-либо обременений скакать по крышам домов так, что за мной угнаться не могли. Более того, материал был из огнеупорной ткани и гидрофобный, поэтому любой маг огня, да и той же воды, терял свой потенциал в бою против меня чуть ли не вдвое. После этих слов, когда я с некоторым сомнением посмотрел на этого ворчуна, кое-что произошло. Над его макушкой что-то засияло, чему я сразу не смог подобрать правильное определение, словно у кота появился нимб. Конечно же, он далеко не ангел и явно не божественное явление, особенно если учитывать, каким кактус был прохвостом. Но следующее, что меня смутило, — это цвет этого сияния. Красный. К чему бы это? «Кактус», — перебил его я, — «это ты съел мои шнурки?» Его ушастая голова быстро и резко начала мотаться в разные стороны, да так, что сияние над макушкой стало еще более ярче, ярко-красное. Врал. Он врал. Так вот, что это такое. Рассказывать в сию же минуту о том, что во мне проснулся еще один навык, я не стал. Припоминая самому себе, что кактус мне врал все-таки. И, скорее всего, не один раз, сочетая полуправду с откровенной ложью поэтому пускай думает, что я только в самом-самом начале пути, а моя новая способность поможет мне понять, для чего он обманывает своего <coughs> ученика и какую цель на самом деле преследует это четырехлапое существо.